Глава 10. Эксельсиор Белоснежки. От латинского «эксельсиор» Все выше. Разновидной шахматной задачи, когда пешка из первоначального положения ход за ходом движется в ферзи. На втором часу пиршества Алия, поднявшись со скамьи, знаком попросил тишины, когда просторный черток окутало молчание, вскинул свой кубок. Я хочу почтить этой чашей всех, кто не дожил до сегодня, произнес повелитель Дроу, звучно и бархатно. Всех, чья кровь пролилась у напрасных распрях, всех, кто не должен был умирать. Следом за Алией поднялись повелители, сидевшие за высоким столом подле него, их первые советники и Кристо, примостившиеся рядом с Дэном. Мы с Фаником и Восхтом тоже. Потом и остальные, присутствующие, встали на ноги, один за другим. Будто волна, катившаяся от одного длинного стола к следующему. Кубки к губам все поднесли почти одновременно. Эльфы, дроу, лепреконы и люди. И на сей раз я действительно пригубила свое вино. Новое празднество в честь заключения мира, конечно, проводили не в том же замке, где свершилась резня. Тот, как я узнала, все эти восемнадцать лет стоял заброшенным со дня рокового пира, его окрестили проклятым местом. Сейчас мы восседали в чертоге королевского дворца Мюстофа, принадлежавшего на Вине. Те, кто не вместились в чертог, пировали в шатрах, разбитых в саду, а по всей столице людей пили и гуляли ее ликующие жители ликовали в первую очередь из-за возвращения принцессы, а вовсе не из-за мира с темными. Но я надеялась, что хотя бы часть радуется и последнему. План увенчался успехом. К тому времени, как светлые проснулись, армия темных отступила обратно в свои туннели, предоставив объясняться со эльфами и людьми, их главнокомандующим и нашим светлым. Поначалу им никто не верил, Но очнувшиеся маги прямо на месте досмотрели память и всех командующих, и Фаника, и Дэна, и Исфариэля, и даже Новинии, милость его позволившая это сделать. А когда поделились увиденным с остальными, признали, что все сказанное — правда. Злодеи — Фрайн, Авендиль и Вирт Форидер – ныне покойные. Последний сознался в своем преступлении принцессе, Попытавшись ее отравить, первый обезумел убил венценосного брата и высказал истину всем, кто остался бодрствовать. Армия светлых находилась в полной власти Дроу, получивших возможность истребить их всех, но темные не воспользовались этим. Доказательства нашей невиновности и мирных намерений вышли более чем убедительными. Естественно, светлые еще не один час стенали по убитому повелителю. Бурлили и спорили, пытаясь поверить услышанному и принять, что в войне нет нужды. Но в конце концов, вняв увещеванием повелительницы людей и новоявленного повелителя эльфов, которого любили не меньше Навини и побольше его почившего отца, успокоились. И тогда, позвав Аки, Навини и Данимон, передали Дроу приглашение на новый пир. Если дети Винни однажды попросят мать поведать историю их знакомства с отцом, задумчиво молвил Фаник, глядя на возвышение, где восседали о лес на Винни. Хотел бы я при этом присутствовать. Я проследила за взглядом принца. Четверо владык сидели за высоким столом бок о бок. На Винни, скармливая Клименту какое-то лакомство со своей тарелки, беззаботно щебетала о чем то с владыкой Дроу. «Рядом — первые советники». Тот самый лепрекон, которого я лицезрела на давнишних переговорах во Дворце Тёмных. Лот, Исфариэль и Мирстайл. Другие советники на роптали, что принцесса поставила над ними какую-то зелень. Но та любезно напомнила им, что раньше они собирались сделать эту зелень своим королем, оставив законную повелительницу на растерзание врагам. И советники быстро умолкли. Народ только обрадовался этому известию. Стайл успел им полюбиться и чистил на все корки вероломного покойничка, занимавшего этот постранение. Я понимала, что положение мир Стайла скорее эффективное. Сам не состоявшийся владыка людей, как мне казалось, это понимал. Но смысл назначать действительно сильного советника, если новиние в первую очередь слушает повелителя Дроу которому советует Лот. О свадьбе Али и с Новинией мы пока скорее шутили. Но, судя по взглядам, которыми эти двое обменивались, я такой возможности не исключала. Не скоро, конечно. Надо, чтобы Дроу окончательно вернулись в подлунный мир. Чтобы люди привыкли к миру с теми, кого они приучились бояться. По той же причине Новиния не разогнала всех предателей-советников, хотя очень хотела. Смене власти лучше происходить постепенно, дабы не подбивать обиженных подданных на подстрекательство к бунту. Лот поручил Леоранде бдительно отслеживать опасные настроения среди эльфов и людей и несколько человеческих индивидуумов, которых не устраивал мир с Дроу и возвращение своей вольной принцессы уже сидела в дворцовых темницах. Вроде у остальных это отбило желание к разговорам на подобную тему, но... С другой стороны, и времени прошло всего ничего. Леприконы на этом пиру были единственными, кто смотрел на дрову без напряжения. Сейчас их повелитель, меднокудрый, казавшийся совсем юным, о чем то смеялся с Алией. Так же, как смеялся, когда лот в начале пира с торжественным поклоном преподнес ему ларец с черными жемчужинами. Принять артефакты обратно Винценосный Леприкон отказался — а кражу из своей сокровищницы назвал восстановлением справедливости, лишь сказал, что теперь ему ясна причина таинственного побега его казначея, над которым он ломал голову все эти дни, и подозревал доселе честнейшего старика в хитроумных растратах, не обнаружившихся даже после тщательной проверки бумаг. А еще повелитель липриконов с непреклонной улыбкой попросил повелителя Дроу как-нибудь по секрету поведать как нам удалось это провернуть, чтобы учесть ошибки на будущее. «Если у нас с Лодом когда-нибудь дойдет дело до подобного рассказа», сказала я, «наша история будет не лучше». Насколько я знаю, он спас тебе жизнь. Заметил воск с ухмылкой. Это романтично. А потом нацепил на меня ошейник и держал на коврике перед камином. Колдун поперхнулся вином. Что, правда? Нет, конечно. К моменту, когда я поселилась на коврике у камина, с меня уже милостиво сняли ошейник, так что я всего-навсего спала вместе с комнатной собачкой. Улыбнувшись недоверчивому ужасу в глазах воскта, я потянулась к блюду с фруктами. За время, проведенное у дроу, где меня не баловали свежими углеводами, я успела по ним соскучиться. Видишь, сухое изложение фактов звучит довольно страшно, но насколько все меняют маленькие детальки. Я с хрустом надкусила бочок большого красного яблока. Боюсь, аль Сновини и будет ждать та же участь. И попробуй докажи, что дело не в Стокгольм, в извращенной привязанности жертвы к пленителю. А нужно ли доказывать это тем, кто не способен понять сам? Философски заметил Фаник. Мы занимали места на скамье за почетным столом, ближайшим к королевскому возвышению. В душном воздухе мешались запахи специй и женских духов, жареного мяса и цветочного вина, меда и свежевыпеченного хлеба. На светлых каменных стенах висели знамена: серая с серебром Блойвугов, желтое с черным сигюров, синее с белым Бьортреасов, зеленое с золотом Владыкилеприконов. Пир обходился без танцев. Хотя это и был праздник, но все же печальный. Лишь несколько музыкантов, сидя у подножия высокого стола, перебирали струны лютен, и звуки взлетали под своды першественного чертога, словно сияющие птицы, которых когда-то мы с лодом запускали в интире. Доев яблоко, я сложила огрызок на краю серебряной тарелки с затейливыми вензелями. Окинула взглядом в зал — Увидев, как иные эльфы и люди любезно переговариваются с сирокожими соседями по столу, я ощутила запоздалую гордость. В Риджии наконец воцарился мир. То недоверие, те раны, что еще болят, рано или поздно уйдут. Все наладится. Не сразу, но обязательно. Взгляд натолкнулся на Морти, сидевшую на другом конце стола рядом с Лу. Она улыбнулась своему жениху, улыбкой, в которой невозможно было различить боль. И призрак моего хорошего настроения мигом растаял. «Подышу свежим воздухом», — сказала я, поднимаясь из-за стола, и стремительным шагом пересекла бесконечный зал, чтобы выскользнуть в огромные двустворчатые двери. Миновав анфилады, предшествующие выходу из дворца, я оказалась в саду. Изящный, с четко выдержанной композицией, Этот сад напоминал о Петергофе, сильно отличаясь и от эльфийских, и от того, к чему я привыкла у Дроу. Здесь журчали фонтаны, благоухали осенними цветами пышные клумбы и шуршали на ветру аккуратно подстриженные пестрые кроны. Шатры и павильоны с разноцветными шелковыми стенами, подсвеченными изнутри, гармонично вписывались в обстановку. Они казались огромными бумажными фонариками, Вот-вот готовыми взлететь. Шелк не скрывал ни отзвуков голосов, ни звона чаш, доносившихся эхом чужого веселья. Дождливая морось заставила меня укрыться под ближайшим деревом и, прислонившись спиной к шершавому стволу, застыть, вглядываясь в ночь. Без куртки, в одной тонкой рубашке я уже замерзала, но мне было все равно. В особые дни, неизбежно наступавшие каждый месяц, проклятое настроение всегда мечется синусоидой. Сейчас наступили именно они, с задержкой, явно вызванной скитаниями между мирами и просто нервами, наводя на мысль, что в Риджио надо привносить некоторые недостающие средства гигиены. Если приличное мыло, зубной порошок и даже щетки здесь можно отыскать, то более интимные вещи, увы. Тряпочки в качестве заменителя меня не особо устраивали. Хорошо хотя обошлось без крючащей боли внизу живота и обычного трехдневного приступа мигрени. Лод дал лекарство, которое я пила каждое утро, бесследно снимавшее все неприятные симптомы. Лекарство наверняка позаимствованное у Морти. Почему-то ушла. Услышав голос Лода, подкравшегося из темноты, я вздрогнула. И не говори, что подышать свежим воздухом добавил тот, вглядываясь в мое лицо. «Нет», — я отвела глаза, уставившись перед собой. «Просто, глядя на Морти, наверное, я до конца жизни буду вспоминать, что счастлива за чужой счет. Лот, ничего не сказав, прижал меня к себе. По случаю пиршества поверх штанов и рубашки он набросил не обычную рабочую мантию, а другую, шелковую, имевшую право зваться праздничным одеянием. Ткань гладкая и теплая, пахла ароматами, к которым я уже привыкла, полынью, свежестью и книгами. Мы не были бы счастливы. Ни я, ни Морти. Только мучили бы еще несколько лет и друг друга, и других. Я не ответила. По крайней мере, не на это. Ты вышел сразу следом за мной. Не слишком ли подозрительно? Лод прикосновением заставил меня вскинуть голову. И поцеловал. Недолго, твердо решительно. Красноречиво сказала бы я, будь это хоть как-то связано с речью, мы все равно не можем прятаться вечно. Не можем и не должны. Я не хочу мучить тебя и дальше. Молвил он, когда наши губы разъединились. Алею сам сказал мне, что разбитое сердце прекрасно лечится в женских объятиях, и чем скорее я в них упаду, тем лучше. Как мило с его стороны. И правда, удивительно, если повелитель Дроу не заметил моего интереса к лоду, для него горюющий друг просто воспользуется моей влюбленностью. И не будет ничего удивительного в том, что поиск утешения перерастет в нечто большее. Алью, может, еще и порадует такой расклад. Только вот более Морси это не отменяет. Как думаешь, она сможет действительно быть счастливой слу? спросил я в полголоса. Она сможет быть счастливой. И будет, я уверен. Ты или Вас тоже утомила духота? Я испуганно дернулась, но лод не выпустил меня из объятий. И за приближением эсфора я следила, беспомощно повернув голову. Пожалуй, что так. Эльф смотрел на нас без любопытства, без осуждения. Пальцы лода коротко погладили мое плечо, Словно говоря, «Успокойся», и это правда успокоило. Светлое оправдывают твои ожидания? Более чем. Как и мои. Я рад, что сердца моих собратьев не поглотила ненависть, не в конец. Исфриэль поднял глаза, будто хотел сквозь мокрую листву разглядеть дождливое небо. Надеюсь, на сей раз боги дозволят нам завершить пиршество без происшествий. Уповаю на то же. Когда эльф продолжил свой путь мимо нас, меня удивило внимание, с которым лот смотрел ему в спину. Вернее, удивляло, пока лот не заговорил. А ведь помолвка первого советника повелителя эльфов и сестры повелителя Дроу может изрядно укрепить связь примиренных народов. В вашем случае подобное предложение никого не возмутит и не удивит, даже сделавая его в самое ближайшее время». Эльфа торопила замер в паре шагов от нас, и я его понимала. Помолвка между Мортией и Исфариэлем. С чего вообще Лот об этом? Неужели это настолько очевидно? Не оборачиваясь, ровно спросил Эсфор. Хотя о чем это я? Как я могла забыть? Лот ничего не делает без причины. Нет. Но вы знаете, что я неплохо просчитываю тех, с кем имею дело. — откликнулся Лот мягко. — Я знаю, что заставляло вас скрывать свои чувства. Однако теперь она свободна. Она не свободна. Она обручена. По расчету. и Лондвинел из рода Ровгата не ровнее с Фариэлью из рода Бьёртраас. Я говорил об этом с Алией. Его останавливают обещания матери и чувства морти но он признал, что это был бы хороший ход. «Ты говорил с ним, не спросив ни меня, ни ее. Эсфор тихо, очень тихо рассмеялся. «Верен себе, вот. Если я знаю, что так действительно будет лучше, мне нет нужды спрашивать. Длинные волосы эльфа бледным золотом отблескивали даже во тьме, гармонируя с мерцающей парчой его одежд. Нет». Молвил он после долгих мгновений дождливой тишины. Ей не нужен старик, который навлекает проклятие на всех, кого любит. Не оглядываясь, он прошествовал во тьму ночной аллеи. Старик, прекрасная, вечно юная дитя солнца, казавшаяся младше Лода. Исфориэль и Морти? Когда Эль вскрылся из виду, только и смогла вымолвить я. Тебя это удивляет? Учитывая его историю, в словах Лода послышалась печаль. Они были бы чудесной парой, залечили душевные раны друг друга. Пожалуй, им одним под силу это сделать. А ведь это и правда выглядело совершенно логичным. Только такой, как Эсфариэль, достоин такой, как Морти. Несчастный Эсфариэль, потерявший слишком многое. Эсфариэль, дважды обманувшийся в любимых братьях, Дважды вынуждены убить тех, кого любит, собственной рукой. Жаль, Морти никак не разглядит его чувств. Вздохнул Лот. А если и разглядела, не придает этому значения. Это же Морти, — пробормотала я. Но если она и из Фариэль, то Лу... Из подобных ситуаций не бывает безболезненных выходов. Кто-то в любом случае останется со своей болью. Если выбирать, кто именно, я выбираю Лу. Он молод, умён и хорош собой. Он ещё найдёт себе ту, что полюбит не меньше Морти, ту, что станет его женой по любви. Отстранившись, Лот распахнул полой мантии и обнял меня за плечи, укутывая в плотный нагретый шёлк. Вернёмся? Здесь всё же довольно холодно. Оставалось надеяться, что воля царственного брата И общее благо двух народов перевесит в глазах принцессы Дроу обязательства перед женихом, о котором она не просила. О ее собственном счастье говорить бессмысленно. Оно для Морти всегда было на последнем месте. Так в обнимку мы и дошли обратно до дворца. Уже в дверях отступили друг от друга на шаг и в зал вошли просто бок о бок, чтобы разойтись по своим местам. Вновь устроившись между фаником и Востом, я стянул из ближайшего блюда кусок мясного пирога и даже с удовольствием его уплела. На морте смотреть все равно было совестно, но мне стало за нее немножко спокойнее. Наверное, поэтому у меня не вызвало особенных чувств то, что некоторое время спустя принцесса поднялась из скамьи и подошла к столу, за которым сидел ее брат. Что-то сказав ему и другим повелителям, улыбнулась в ответ на их улыбки, бросила некую короткую фразу Лоду и, не дожидаясь, пока колдун поднимется с места, направилась к выходу из чертога. Алия следил, как Лод следует за его сестрой с неким тоскливым неодобрением. По пути мимо моего стола Лод встретился глазами со мной и коротко подбадривающе улыбнулся. Лу провожал глазами свою невесту с абсолютной безнадежностью во взгляде — И, заметив это, я уткнулась в свою тарелку, не дожидаясь момента, когда лот скроется из виду. «Треклятые любовные многоугольники. Твою ж теорему». Я не знала, что Морти хочет сказать бывшему Хальцу, но среди всех чувств, что я испытывала в этот момент, точно не было ревности. В конце концов, мне и самой хотелось, чтобы лот каким-то образом донес до принцессы то, о чем мы говорили в саду и эти двое имеют полное право на прощальную прогулку. «Спасибо», — бросила Морти, когда Лот поравнялся с ней, нагнав принцессу у самых дверей в сад. «За что?» «Что пошел со мной?» «Ты думала, я могу тебе отказать?» Она не ответила, принимая руку, которую он не замедлил подать. Мерным шагом спустилась вниз по широким ступеням, изящными пальцами придерживая насыщенный фиолетовый бархат длинные юбки. «Помнишь, как когда-то мы мечтали, годы назад, что будет, если нам удастся примириться со светлыми?» «Помню». К ответу Лода примешалась грусть. «И вот мы с тобой правда гуляем под небом. Ничего и никого не боясь». Морти неотрывно смотрела в облачную тьму над головой, пока дождливые моросинки оседали на ее щеках. Гравий садовой дорожки почти не шуршал под ее ногами. Даже не верится. Клод лишь смотрел на нее из-под прищура русых ресниц. Они шли мимо фонтанов, шелковых павильонов и россыпи белых астер, и молчали, пока принцесса не произнесла. «Думаю, родители сейчас рады за нас. Думаю, даже гордятся. Мною едва ли, тобой еще как». Улыбка Морти была едва заметной. «Я рада за тебя и за нее. Хочу, чтобы эта девочка прожила самую светлую жизнь, которую может. За лету. За нее тоже. Но и ты заслужила счастливую жизнь. Лучше, чем та, что дал бы тебе я», — Произнес Лот тихо. «Лучше, чем даст тебе Лу». Учесть дочери-владыки, следующий престол, редко бывала счастливой. Улыбка Морти сделалась горькой, по крайней мере в ее собственном понимании счастья. Порой счастье совместимо с долгом и чужими ожиданиями. Ровное замечание бывшего хальца заставило Морти коротко рассмеяться. Не говори, что у тебя и здесь припасен некий хитрый план. Не сказал бы, что особо хитрый, однако рука об руку колдун и принцесса прошли в деревянную арку, увитую плющом под сень узкой древесной аллеи и почти смыкавшиеся кроны шары. Шорох листвы приглушил их голоса, тень фигуры, скрывшиеся от цвета фонарей, оставшихся далеко в стороне. И Телли из Фариэль, который как раз шел мимо арки, возвращаясь во дворец, едва ли сумел бы их заметить. Зато вспышку ослепительной, пугающей синевы, пронзившую темноту под деревьями, Вполне. Я дегустировала уже третий пирог с изюмом, корицей и, кажется, медом. Распиливая его на мелкие кусочки, отправляла их в рот неторопливо, без спешки, не потому, что была голодна, а потому, что было вкусно. Даже позволила себе еще немного сладкого цветочного вина. Судя по дремотной расслабленности, теплой волной, окатившей кончики пальцев. Мне и этого хватило. Где-то там сейчас Мари. Когда успокоиться достаточно, чтобы взяться за ум? И что мы будем делать, если не возьмется? Учитывая, что ошейник исключается, наилучшим вариантом было бы сунуть ее в парареху, отправить домой и надеяться, что на обратном пути она потеряет дар и не начнет причинять добро уже родному миру да только заставить Марии покинуть сказочку, которую она искренне считает своей. Боковым зрением я увидела, как резко вскакивает Италия, но не сразу придала этому значение. Лишь когда Дроу сорвался с места и побежал к дверям, а по залу начал расползаться странный ропот, я догадалась посмотреть, что привлекло внимание повелителя, и вилка выпала у меня из руки. Я нашел ее в саду крикнул растерянный, непонимающий эсфориэль, двигаясь Алии навстречу. Увидел синюю вспышку, насторожился и приблизился, а там... На руках у эльфа лежала Морти, с закрытыми глазами, с кожей выцветшей до пепельной бледности. Руки безвольно свешены, бархат широкой юбки подметает пол. Лицо узкой ленточкой прочерчивает кровавый след от складки под носом и по щеке. Ропот уступил место мертвой тишине, в которой Лу глав кинулся к невесте, а один за другим стали вставать. Опустившись на колени посреди зала, Эсфор передал бесчувственное тело принцессы брату, рухнувшему рядом. «Лот!» — закричала Алия и отчаянно, сидя на полу, прижав сестру к себе. Лу замер сбоку от него, не решившись сделать пару последних шагов — «Где Лот?» Воск точнулся раньше меня. С неожиданным проворством метнувшись вперед, он оказался рядом с повелителем Дроу, прежде чем соседи Алии по высокому столу поспешили к месту действий. А ведь правда, где Лот? Они с Морти ушли вместе. Кто сделал это с принцессой? Вспышка? Заклятие? Но не Лот же его сотворил. Он бы никогда не причинил ей вреда. Кто-то из светлых в саду? Но тело Лода фор не нашел. А значит, его не прокляли. А значит, он скрылся, убежал. Но почему бросил Морти? Почему не вернулся? Почему? Воздух сел рядом с Алией. И я все же нашла в себе силы подняться с места. На бегу смотрела, как колдун сканирует тело принцессы знакомым серебристым сиянием. Мысли путала странная, отупелая растерянность, подогретая вином, сытостью и былой умиротворенностью. Я ничего не знала, ничего не понимала, и осознавала одно. Морти плохо, очень плохо. А Лода почему-то нет рядом. Нет, когда он так нужен. Что с ней? А Тревиста спросила Алия, когда я подбежала к ним. Воск как раз опускал руки, изменившись в лице. «Повелитель, это... это... Лёнгсом Уотхернин». Произнес светлый колдун со странной беспомощностью. Проклятие медленного истощения. На рядом со мной прижала ладонь губа губам. Я не поняла, почему, но это явно был плохой знак. Очень редкое. Голос восхта дрогнул. Требует огромного количества сил. Его почти не используют... В бою это нерациональная трата. «Хватит болтать!» Алия почти рычал. «Лечи ее Быстро!» Повелитель, оно неизлечимо. И тут я поняла причину ужаса новини. А вот Алия молча глядевший на светлого колдуна, кажется, нет. Перед глазами всплыл пергамент, освещенный робкой свечой, который безумно давно я читала в лаборатории Лода, тайком пробравшись туда еще в ошейнике. «Лёнг Самуут Хернин» — это Рандхейвский. А на желтом шершавом листе было написано «Бёлвун Хайе Тоже проклятие медленного истощения, но на риджийском. И дальше шла рунная формула, многократно перечеркнутая, так и незавершенная то ли усовершенствование уже существующей, то ли поиск нейтрализующий. Взамен неисцелимых ран у нас появились неисцелимые проклятия. Гадкий предательский холод пополз по рукам. От кистей. Выше. Нет, нет. Когда я говорила, что до конца жизни буду... Я не думала, что не хочу видеть Морти. Не думала, что она должна исчезнуть. Никогда не думала. Она должна жить и обязана. Морти не может умереть. Алия не может ее потерять. Вот не може. Лёнг сам Хернин. Одно из десяти проклятий, которые нельзя нейтрализовать. Бессильно бубнил воск. Точно его вызвали к доске на уроке. Чтобы сказать хоть что-то. Чтобы хоть как-то успокоить огонь, вспыхнувший в глазах Повелителя дров. Очень сложно сотворить, да но нейтрализовать невозможно. Я видела, как побледнел Лу той же пепельной бледностью, так будто прокляли его самого. Как потемнели глаза гвардейцев Алии, окруживших нас, как потемнели глаза всех дров в зале. Иные девушки уже плакали, ловя на себе взгляды мужчин, светло и невольно сбивались ближе друг к другу. Лот, где же ты? Ты смог бы ее вылечить. Ты работал над формулой, ты все... Я сказал, лечи ее! Произнес Алия, уже не крича, спокойно, почти любезно. Это так сложно понять короткий приказ. Повелитель вы не, я все понял. Но ты ее вылечишь, вылечишь! Алия почти шептал. Я приказываю тебе, повелите, излечи ее! Ты должен, пожалуйста, прошу. Алия крепче обнял умирающую сестру. Шепот его сбился в хрип. Прошу, она же, она же моя. Навиня дрожащей рукой коснулась его плеча, но Дроу словно не заметил этого. Опустив голову, закрыв глаза, он баюкал морти, лежавшую в его руках, словно больного ребенка, словно маленькую девочку. Словно другую сестренку, когда-то сидевшую на его коленях, тоже потерянную. Дыхание ее уже было почти незаметным. Лицо спокойным, точно во сне. Кровавую дорожку на щеке принцессы разбила прозрачная капля, упавшая сверху. Это будет быстро. Воск тоже сбился на шепот. Она не очнется и ей... ей не больно. Мир обратился черной пустотой, с маленьким куском реальности прямо передо мной. «Неправильно, немыслимо, Все не должно закончиться так. Не должно, не должно, не...» Эспариэль отстранил Алью одним решительным толчком. Безмолвно, непреклонно разжал руки повелителя Дроу. Тот не сопротивлялся, потерянно глядя, как эльф прижимает к себе принцессу, сейчас казавшуюся такой хрупкой. Тонкие, почти стеклянные пальцы осторожно и ласково приподняли голову Морти, так что губы Исфориэля почти коснулись ее губ, одновременно с тем, как в сиреневых глазах полыхнуло фиолетовое пламя. Клянусь хранить жизнь твою, душу и сердце, пока не испущу последний вздох. В словах Исфориэля звучала щемящая, беспредельная, обречённая нежность. «Отдаю тебе моё сердце, мою душу и мою жизнь». Не может быть. Выдохнул Фаник за моим плечом, и в памяти эхом всплыло то, что когда-то говорил мне эльфийский принц. Он отдаст ей половину своей жизни. Прими мой дар. Прими меня, как я принимаю тебя. Женщиной, которую он любит всем сердцем. Мы едины. деда. прикрыл глаза. Отныне и навсегда. Эйтлих исцеляет любое проклятие. Исфриэль дотронулся до губ Морти своими, и слепящий фиолетовый свет, пробившийся невесть откуда, ярким сполохом окутал обоих, на несколько долгих секунд лишив меня возможности видеть что-либо. И в этой слепоте я услышала резкий, отчаянный вдох. Когда зрение вернулось, Морти судорожно моргая, дыша часто и глубоко, смотрела на Эсфериэля снизу вверх, Теперь не бледная, живая. Что? Ты или Исфарель? слабо выдохнула она. Что? Эльф молча смотрел на нее, взглядом в котором блестело усталое, опустошенное, полнейшее счастье. Эйтлих, ваш величайший дар. Ты все же сделал это, Исфарель. То, что не успел сделать триста лет назад. То, чего не мог сделать твой брат. «Морти!» Али, ожив вместе с сестрой, яростно подался вперед. «Морти, кто это сделал?» Принцесса обескураженно поглядела на брата, словно очнувшись от кошмарного сна, и окружающие застыли в угрожающей тишине. «Рыжая! Рыжая ведьма! Фрайна!» прошептала Морти, и глаза ее расширились. «О, боги, Лот!» Знакомый голос послышался в тот самый миг, когда ко мне вернулась здравомыслие, вытеснив растерянное бездумие. В тот миг, когда облегчение вновь уступило место ужасу, заставив моментально протрезветь. В тот миг, когда я поняла... Конечно же, Лот вовсе не скрылся и не убежал. «Поцелуй истинной любви? Ну да» следовало ожидать что и это не сказки гвардицы алии во главе слу кинулись на несостоявшуюся убийцу принцессы и еще прежде чем я посмотрела в сторону откуда донеслись ее слова посмотрела как раз вовремя чтобы увидеть как пальцы дроу проходят сквозь руку марии словно та была призраком а светлые вокруг испуганно расступаются проекция Про это я тоже читала в одном из магических трактатов. Нечто вроде волшебной голограммы или иллюзий, как у Али. Только иллюзии управлялись силой мысли, а проекция просто копировала движение оригинала. К тому же фантомы магов, в отличие от Дроу, не обладали материальностью. Их можно было использовать в качестве отвлекающего маневра или средства общения, но никак не для нападения. Зато маг мог заслать свою проекцию куда угодно. Колдовской призрак обходил многие защитные чары так же ловко, как и Люранди. И, если хватало сил, с помощью проекции маг получал возможность поболтать даже с теми, кто находился в сотни километров от него. Она была здесь. Воспользовалась тем, что в честь празднества защиту дворцовых ворот ослабили и пролезла в сад. А потом прокляла Морти что-то сделала с лодом, телепортировалась подальше и воспользовалась проекцией, чтобы посмотреть, спрятав ее в каком-нибудь дальнем углу, пользуясь тем, что все отвлеклись. «Что же ты не сказал, Кроук, что Эйтлих даже неисцелимые проклятия лечит?» Стоя в окружении дроу, которых бессилий лишь разгневало больше, призрачная Мария взглядом нашла кого-то в толпе светлых. Все испортили!» Умри она, дробы взбесились и показали свое истинное лицо. Ну да ладно, не зря же я приготовила запасной план. Повернув голову, она встретилась глазами со мной. Привет, Белоснежка. Я так поняла, вы с наследником Эльхта успели стать близкими друзьями? Хочешь еще когда-нибудь увидеть его живым? Ненависть сбила дыхание, гладая легкие холодным огнем. «Что ты с ним сделала?» Хотелось кричать, но я сама удивилась, насколько тихим вышел мой голос. «Сейчас он рядом со мной. Почти не пострадал?» Мария, настоящая Мария, где-то там, далеко от своей проекции, повторявшей каждый ее жест. Поглядела влево и вниз, на то, чего я видеть не могла. «Если не веришь, можешь потом посмотреть в зеркало. Правда, надо было сделать так, чтобы он не смог колдовать», когда очнется. А у меня нет таких крутых антимагических штук, как у вас, так что пришлось сломать ему руки. Растрёпанная в запятнанном грязью и кровью платье, она так и не сменила его с ночи, когда мы виделись в последний раз. Мария улыбнулась тому, что увидела в моем лице. Человек, называвший меня подругой, человек, теперь наслаждавшийся моей яростью и моей болью, Человек, почти убивший самую прекрасную девушку в обоих мирах. Человек, с которым когда-то мы ходили в кино. И которого я совершенно не узнавала. Я смотрела в ее зеленые ведьмовские, одновременно безумные и расчетливые глаза, пока душу испепеляла ледяная преисподняя, развершаяся внутри. Я убью тебя, тварь. Убью. Убью, убью, убью. Верни его. «По-хорошему прошу». Я сказала это очень-очень спокойно, очень-очень тихо. Я не дам ей услышать мой крик. «И что тогда?» — весело спросила Мари. «Не убьешь меня, как твои темные дружки убили Фрайна?» «Нет. Постараюсь сделать так, чтобы тебя казнили быстро и безболезненно». Это я тоже сказала спокойно. Это не было угрозой, Это было логичным выводом, следовавшим из всех фактов, которыми я располагала. Потому что Мари заигралась. Потому что она пыталась разрушить мир, которого мы добились с таким трудом. Потому что она похитила, пытала и угрожала убить первого советника повелителя Дроу. Потому что она покушалась на жизнь любимой сестры повелителя Дроу. И та выжила буквально чудом. Я достаточно хорошо знала Алию и законы, по которым существовала Риджи, и чтобы понимать, после этого молить его оставить Мари в живых будет абсолютно бессмысленным, и едва ли кто-либо из других повелителей решит препятствовать ему в желании совершить справедливую месть. Мари только фыркнула, явно не впечатленная этой заманчивой перспективой. «Ответ истинный темный. что и требовалось доказать», сказала она со странным удовлетворением. У меня к тебе встречное предложение. Обмен. Приходи завтра в полдень в тот замок, где была резня 18 лет назад. И я его отпущу. Туда, где я его держу, вашим демонам не пролезть. А я еще добавила свою защиту. Волшебное колечко у него шеи я выбросила. С пальца стянуть не смогла, но со сломанными руками особо не развернешься. Из этой гексограммы все равно не убежишь. Если бы вы могли его вернуть... «Уже вернули бы...» Она вновь покосилась на что-то у своих ног. «Я с него глаз не спущу. Самим вам его никак не вытащить, если замечу, что пытаетесь окружить замок или внутрь пролезть. Умью его. Тут же... Думаю, расклад тебе ясен». Волшебные колечки. На пальце управляющая. На цепочке на шее то, которое помогло бы Лоду сбежать из любого плена. Конечно, он на всякий случай носил его с собой. Предусмотрительная сука. Зачем? Не выдержала Криста. Зачем тебе это? Зачем тебе снежка? У девушки могут быть свои секреты. Мари даже не взглянула в ее сторону. Она смотрела только на меня, как я на нее. Решай, Белоснежка, а пооставить не советую. Она растворилась в воздухе оставив меня сжимать кулаки и думать. «Мы можем вытащить Лода оттуда». Голос Али, стоявшего прямо передо мной, слышался будто сквозь водяную толщу. «Не знаю», — честно ответила Новиния. «Если она утянула его в замок Матхнис, там еще действуют старые защитные чары. Наши же чары». Уныло закончил восх. Старый живой контур на всей территории — В иные не могут проникнуть телерандия. А к тем чарам она добавила свои и наверняка перенастроила контур на себя. Последнее высказывание принадлежало незнакомому молодому человеку в мантии колдуна, смуглому и темноволосому, пробившемуся к нам сквозь толпу светлых. И, глядя на него, Новинья гневно шагнула вперед. «Кроук!» Принцесса бесцеремонно ткнула бывшего любовника пальцем в грудь, «Это ты научил её Лёнгсаму. И проекции? Идиот!» «Я знаю. Виновата, произнес тот. Я ведь не думал, что она способна... А учить кого-то с такой силой... Она теперь многое умеет. Благодаря мне тоже. Но я знаю, что именно. Мне известен предел ее возможностей, и мы...» «Я пойду туда». Услышав мои слова, все недоверчиво оглянулись на меня. Наверное, живой очкастый хвостик Лода успел стать для них человеком, который находит выход из безвыходных ситуаций, а не смиряется с ними. Как раз из таких ситуаций, как эта. Девочка, резко начала ли? Ты... Я пойду туда, потому что ей нужна я. Значит, считая степени восьмерки, я медленно вскинула голову. Значит, дадим ей то, что ей нужно. Мы с воском, который помог мне телепортироваться, оказались перед замком за пять минут до полудня. Матхнис купался в лазурных водах Долгого озера, раскинувшегося на границе королевства эльфов и людей, и казался воистину неприступным. К каменистому берегу вплотную подступал порыжевший лес. Замок построили на небольшом острове метров двадцати от берега. Над озерными волнами к серым крепостным стенам окружавшим зубчатые башни, тянулся каменный мост. У входа на него нас и ждали. «Вот и вы!» Проекция Марини не отбрасывала тени, так что солнечный свет просвечивал сквозь нее «Пунктуальные!» Рядом стояли два земляных элементаля безликие пародии на людей, огромные и жуткие, слепленные из свежей земли, в которой проглядывали обрывки корешков и зеленые травы. На светлых камнях, которыми вымостили мост, виднелся грязный след, оставленный ими по пути сюда. Я здесь, сказала я, прекрасно знаю, что все не будет так просто. Отпусти Лода. Сначала ты приходишь ко мне, потом уходит он. Мари кинула торжествующий взгляд на Воста. Жди здесь. Скоро заберешь наследника Ильхта. Она исчезла за миг до того, как элементали двинулись ко мне. Земляные руки щёпальца, толстые и длинные, обвили мои локти с двух сторон, куклы оторвали от земли, и, даже не позволив попрощаться, бесцеремонно поволокли вперед. Все будет хорошо!» — крикнула я через плечо. Отвернувшись, позволила элементалям тащить себя к массивным стенам Матхниса, пока ветер распускал по водам озера вокруг веселую ряд Холодное прикосновение к рукам. «Контроль, Снежка!» Подъемные ворота были опущены, так что меня беспрепятственно внесли во внутренний двор, сквозь брусчатку которого давно пробилась трава. Скелетов, к счастью, не было. Тела всех светлых, погибших в этом дворе, во время резни с почетом похоронили, а темных скинули в озеро. Сам замок был не слишком высоким, но впечатлял угрюмой массивностью. Его строители явно больше заботились о надежности чем о красоте. Тяжёлые двустворчатые двери, ведущие внутрь, отворились, когда меня подтащили к ним, и элементали грузно прошаркали в огромный холл. Свет, просачивавшийся сквозь узкие окна бойницы, почти не рассеивал мрак, но я все равно видела следы в густом слое пыли, скопившейся здесь за 18 лет, и бурые пятна, которые эти следы явили на свет». Пятна, которые не были землей. Если снаружи кровь давно смыл дождь, здесь смывать ей было нечему. Меня тащили вереницы узких коридоров и винтовых лестниц, мимо выцветших гобеленов, знамен и доспехов, ржавевших у стен. Я даже не пробовала брыкаться. Просто висела в лапах элементалей покорных воли своей хозяйки, шаг за шагом приближавших меня к ней. Остановились мы лишь перед другими двустворчатыми дверьми, и на этом месте меня все же поставили на ноги, чтобы грубо втолкнуть в комнату. За короткую секунду, когда одна из дверей приоткрылась щелочкой, прежде чем тут же закрыться вновь. Никто не заметил тень, слившуюся с моей, скользнувшую в эту щель вместе со мной. С той стороны меня тоже ждали. На сей раз щупальца элементали подсекли мне ноги. Когда я упала в клочья пыли на каменном полу, обвили запястья, вздернув их вверх, заставив сесть, я оказалась на коленях, а два элементали развели мои руки в стороны, точно цепями, полная, абсолютная беспомощность. Все-таки пришла. Мария, сидевшая во главе длинного стола, поднялась с места. То как вокруг нее маревом замерцал щит, я заметила, даже вокружевший нас полутьме. И неужели даже не прихватило невидимых друзей? Нет, тихо ответила я. Надеюсь, что так. Мари демонстративно, выжидающе скрестила руки на груди. Не хотелось бы убивать твоего колдуна, если на меня сейчас кто-нибудь выпрыгнет. Я смотрела на лода, лежавшего в гексограмме, слабо сиявший на полу изумрудной вязью. Место для гексограммы на полу осталось хоть отбавляй. Помимо стола, стульев и нескольких узких окон, даже не застекленных, в комнате не было почти ничего. Лот был без сознания. Ресницы на бледном лице подрагивают в беспокойном сне. Руки беспомощно раскинуты по полу. При взгляде на его распухшие пальцы под сердцем вновь полыхнул огонь, яростное пламя ненависти. Призрачное ощущение чужих ладоней сжимающих мои очертания комнаты, на миг дрогнувшие. Тихо. Контроль. Контроль. Я пришла одна. Не хотела подставлять его под удар. Мари склонила голову. «Неужели у нашего Эйнштейна не нашлось хитрых трюков?» «Не нашлось. Я уже шептала. Я... я у тебя как-то и хотела. Отпусти его. Пожалуйста». Прищурившись, Мари подступила к магической клетке, чтобы начертать в воздухе руны. Лот открыл глаза. Мигом приподняв голову, огляделся. Заметив меня, дернулся к краю гексограммы. Подняться на ноги он не мог, так что привстал на локтях. Я старалась не думать о той боли, что причиняют ему переломы. Но Лис стукнулся лбом о невидимую стену. Губы Лода разомкнулись. Он что-то прокричал, но ко мне не пробилось ни звука. Та же стена, что не давала ему выйти, не давала мне услышать его. Зато он слышал меня. «Тише, Лот, сказала я, заставив его замереть, мучительно вглядываясь в мое лицо. «Так надо». Вновь посмотрела на Мари. «Я жду». «И ты правда поверила, что я его отпущу?» Я замерла, глядя на лицо под спутанными рыжими кудрями. Его озарили отблески огненного клинка, вспыхнувшего в ее руке. «Я... я не...» «Он наследник Ильхта Злобного. Правая рука — повелителя Дроу, как я поняла. Стало быть, на него можно выманить не только тебя?» Мария облизнула пересохшие губы. «Конечно, в конце концов, я его все равно убью. Но сперва...» «Нет». Я отчаянно рванулась, извиваясь в щупальцах элементарий. Сердце драли огненные когти, когда я видела, как Лот бьется в магической клетке, тщетно пытаясь вычертить троны сломанными руками, беззвучно выкрикивая что-то. Нет, лучше убей меня, только его не. Не волнуйся, убью. Мари повернулась ко мне всем телом, оставляя гексограмму с Лодом за спиной. Я много думала о эти дни и наконец-то все поняла. Мы пришедшие из другого мира. Действительно меняем этот мир всегда. И даже без сил, ты все равно избранная для темных. Пока у них не было тебя, все шло хорошо, все шло как надо, а ты изменила правила игры. Ты же всегда так любила игры, ты в этом мастер. И чтобы добро победило, тебе должно не стать. Прости, Лот, я отвела взгляд от гексограммы. Затихнув, смотрела, как бывшая однокошница подходит ко мне в замызганном, засаленном изумрудном платье с колтунами в рыжих волосах, почти волоча по полу свой кровавый двуручник. Ведь у нее был абсолютно, окончательно, бесповоротно безумный. «Ты встала на их сторону. Ты стала играть против меня. Ты помогла им убить Фрайна. Мы его Фрайна. Ты испортила мою сказку» пролезла в нее вместе со мной, стала моим врагом, раз за разом вставала у меня на пути. Но если убрать себя, если ты исчезнешь, все пойдет на лад». Мари прошептала это с такой силой, будто пыталась разом убедить и меня, и себя саму. «Справедливость восторжествует, все станет так, как надо. Да, именно так». «Прости, Лот». Я смотрела, как Мари поднимает меч». Наверное, я должна была жалеть бедную девочку, угодившую в неправильную сказку и испятившую в ней же. Но всю жалость во мне уже выжгла. Весь запас моего сочувствия и моей доброты Мари за последние сутки испепелила лично в пламени своей слепой ненависти и моего персонального ада, устроенного ее руками. «Добро победит!» С яростным шепотом и лихорадочным блеском в глазах Мария занесла меч над моей головой. «Добро всегда побеждает!» За миг до того, как огненная лезвие коснулось моей шеи, за миг до того, как я, наконец, отпустила контроль, мои губы все таки скривила предательская улыбка. Клинок опустился, мир поглотила чернота, и я исчезла. А потом открыла глаза в полутьме винтовой лестницы — и, убедившись, что полностью перехватила контроль, побежала вниз по ступенькам. Женский крик я услышала даже отсюда. Лестница привела к арке в стене, совсем рядом с комнатой, в которой я оставила Мари. Вынурнув оттуда, я добежала до двусторчатых дверей, у которых лежали две кучи земли. В них за ненадобностью превратились элементали, притащившие меня сюда. Постучав по дверному косяку, Я прислонилась спиной к стене напротив. Должно быть, какое-то время Мария еще таращилась на опустевшую гексограмму. Я почти видела это. Непонимание и отрицание в ее глазах. То, как она смотрит на место, где только что был Лот, и место, где только что была я. Не в силах поверить, что мы оба просто исчезли. Она слишком увлеклась убиением меня, поэтому не увидела, как за ее спиной... В гексограмму скользнул Аки, чтобы шепнуть несколько слов, стянуть с руки Лоды управляющее кольцо и заменить на другое. Аки которого фантомное я протащила в собственной тени. Как только на пальце Лоды вместо управляющего кольца оказалось следящее, призвать его для морти труда не составило. Ждать пришлось, наверное, с минуту. В конце концов двери резко распахнулись. И Мари предстала передо мной, тяжело дышащая, с мечом наготове. Прости, но один хитрый трюк у меня в запасе все же нашелся. Я спокойно встретила ее совершенно дикий взгляд. Поверх ее плеча обозрела комнату, где остались лишь элементали, застывшие земляными и стуканами, да ненужная больше гексограмма. Мне кажется, или твой рычаг давления на темных исчез. Меч расчеркнул воздух кровавой зорницей. На сей раз я не успела отпустить контроль. Поэтому вылетела сознанием из этой иллюзии, ощутив неприятные мурашки в области шеи. на миг вновь увидела перед собой черноту закрытых век, услышала негромкий изумленный голос Лода, ощутила холод камня, на котором сидела, и ладони Али, сжимающие мои руки. Мои реальные руки. По тонкой ментальной ниточке нащупала другую иллюзию, ждавшую своего часа, вновь вынырнула из собственного тела и нырнула туда. Сложно было только в первые разы. Их пару часов назад мы с Алией устроили в Мирстофе в качестве тренировки. Все равно, что в полной темноте пытаться перейти в одну из комнат по соседству с твоей, зазывающих отблесками путеводных маячков. Сначала теряешься, бредешь медленно на ощупь, боясь оступиться. Но как только поймешь, что путь свободен, набираешься смелости — и бежишь. А с самоконтролем, необходимым, чтобы не вылететь из иллюзии раньше времени, у меня всегда все было неплохо. Хотя в данном случае контроль был не совсем само. Хорошо, что я не стала сразу пускать в расход ту иллюзию, которую оставила ближе всего к месту действия. Подобная реакция Марии на известие о моем воскрешении была ожидаемой. Так что теперь, вселившись в новый фантом, я толкнула дверь, вышла из пыльной комнатушки в длинный замковый коридор и помахала рукой Мари, судорожно озиравшейся в дальнем его конце. На сей раз она уже не стала кидаться, сломя голову, и приблизилась медленно, с опаской, ожидая подвоха. «Как?» — выдавила Мари. Ты не можешь быть проекцией, не можешь быть иллюзией. Их нельзя пощупать, нельзя схватить. Боюсь, мой юный подаван, ты все еще чертовски мало знаешь о местной магии. Особенно о магии презренных темных. Я следила за ее приближением, скрестив руки на груди. Ты проиграла, Мари. Наши скоро будут здесь. Одумайся и сдавайся, пока можешь. Чёрта с два!» Прохрепела та, продвигаясь вперед шаг за шагом. «Вы не можете так быстро присылать новые фантомы издалека! Вы уже здесь! Где-то в замке! Как-то пролезли внутрь!» Мари, брось клинок. Вставай на колени и очень старательно моли о прощении и пощаде, когда тебя найдут. Или беги. Совет бывшей приятельницы, соотечественницы и сокурсницы, которые не плевать на тебя и твою шкуру. Даже после всего, что ты натворила. Сама себе немного удивляюсь, признаю. На этот раз я уже увернулась от ее меча, припустив по пыльному коридору со всей легкостью, на которое было способно мое почти материальное тело, неограниченной усталостью, чувствительностью или приземленной потребностью в воздухе, вновь вспомнила вчерашний вечер. Я пойду туда, потому что ей нужна я. Я вскинула голову, встречая изумление в глазах Алии, Данимона за его плечом, Кристы, прильнувшей к жениху и всех других. Значит, дадим ей то, что ей нужно. У меня еще не было плана. Точного плана, по крайней мере. Однако было много мелочей, сложившихся в его подобие. Осталось лишь прояснить детали, а позже я обязательно проверю, жив Флот или нет. Хотя я и так знала, что жив. Мари всегда плохо умела врать, и для вранья она изложила слишком много подробностей, весьма полезных. Не беспокойтесь, самоубийство в мои планы не входит. Но сперва о том, с кем и с чем нам предстоит иметь дело. К слову, она больше за нами не шпионит. Не хотелось бы, чтобы нас услышали. — Теперь точно не услышат, — сказал Вост опустив руку еще прежде, чем в воздухе угасла рунная паутинка. Хорошо. Я повернулась к кроуку. Зрение изнанки. Оно ей доступно? Удачно, что бывший учитель Мари оказался сегодня здесь. Впрочем, маг, занимавший высокое положение при людском дворе, обязан был присутствовать на столь важном мероприятии. А даже если бы вдруг не смог, я все равно бы про него вспомнила и достала из-под земли. Не захотел бы сотрудничать добровольно? Получил бы украшение в виде серебряного кольца на шею? Нет. Колдун растерянно сплел опущенные руки в замок. Она пробовала его развить. С первого раза у нее не вышло. Там нужно особое состояние души и сознания. И она не сочла нужным пробовать дальше. Хорошо, — заключила я, поставив галочку в ментальном листке перед глазами как обстоят дела с защитными чарами домов и помещений. Не думаю, что она изучала много подобных заклятий, наверняка в основном сосредоточилась на боевых. Все вокруг, праздничный чертог, светлые, тревожные перешептывания перестало существовать. Все окружающие больше не имели значения, кроме тех, кто мог мне помочь. Всё волнение ушло. Сейчас я не имела на это права остались лишь мысли отчаянные ясные собиравшие очередной пазл ты хочешь войны мари будет тебе война ты считаешь меня своим врагом я им стану ты собственной рукой отрезала себе все пути кроме этого я учил ее одной защите ее можно быстро сотворить если хочешь спрятаться от врагов в комнате крок пожевал губы Ему явно было ужасно неловко, что все это случилось отчасти по его вине. Суть в том, что помещение окружает сплошной контур, сквозь который никому не пробиться. Даже проекции или юранди. Пройти можно лишь через дверь, если ты ее откроешь. Но защита действует только пока ты внутри и очень уязвима к магии. Обычно ее используют, чтобы выиграть время, не более. А, это же... «Брайтли Хвейк!» С надеждой воскликнул Воск. «Так если ударить по ней парочкой сильных заклятий...» «Как только ударим, лот покойник...» Даже не повернувшись в его сторону, отрезала я. «Пройти в дверь может любой? Приглашение не нужно?» «Пока дверь открыта, да», — подтвердил Кроук. «Как только она закроется...» «Это уже не важно, раз защита действует, лишь пока маг внутри...» Наш враг встретит снова и в той же комнате, где держит Лода. Морти, который из Фреиль помог подняться с пола, понимающе взглянула на меня. Ты хочешь, чтобы с тобой туда проник кто-то еще? Кто-то, кто разберется с ней и освободит его? Молодец, Морти, почти угадала. Я пойду, заявила Навиня. С сумеречной пылью я пройду через защитный контур незамеченный. Проскользну с нашей белой ведьмой и снесу этой. Вы мыслите в правильном направлении, но нет. Мария учтет этот момент и подстрахуется. Убить ее из-под тяжка не получится. Как только она почует, что дело нечисто, она убьет Лода. Мы не можем так рисковать. Я могла по достоинству оценить и предусмотрительность Мари и ее новообретенную способность к убийству без лишних раздумий. В первую очередь, надо не устранять ее а вытаскивать лода. Лучше скажите, чары против Элюранди. Как они действуют? Они не дают Элюранди проникнуть в помещение. Услужливо ответил Кроук. Прийти и уйти через тени, как они любят. Особая разновидность запрета на магические проникновения. А пройти обычным способом? Через дверь? Нет, это им не помеха. Прятаться потом в тени, если они уже внутри? Тоже нет. Признал колдун. Но покинуть комнату через тени они не и не нужно. Я нетерпеливо дернула головой. Она обмолвилась о гексограмме, из которой не убежишь. Что это может быть? Наверное, речь о клетке Сейкихед. Я показывал ей. Создает прозрачную стену вокруг того, кого положишь внутри. Пленник не может ее покинуть. Снаружи никто не может к нему пробиться. «Магически переместиться из клетки тоже не выйдет». «Никто не пробьется, говорите?» «Даже проекции или Илюранди?» «Они пройдут, но...» «Нас это устроит». Я повернулась к Али. Тот не вмешивался. Не отдавал приказов, но внимательно следил за мной. Так же, как должно быть, следил за лодом, когда тот на его глазах составлял очередной план. «Повелитель», — сказала я. «Следящие кольца, связанные с вашим управляющим кольцом. Они призовут носителя откуда угодно, даже несмотря на запрет магических перемещений?» «Кажется». Али с сомнением посмотрел на серебряный ободок, сидевший на его пальце. «В эльфийском дворце действует этот запрет». Вмешался Воск. «Однако нас призывали оттуда». «Прекрасно». Я неотрывно глядела на повелителя Дро. В одной книге я вычитала, что Дроу с даром иллюзий могут творить не только свои иллюзии, но и чужие. Это правда? Да. Устало откликнулся тот. Но на практике это не применяют, потому что... Чтобы создать мою иллюзию, вы должны будете неотрывно держать меня за руки, а контролировать иллюзии будете не вы, а я, и это сделает беспомощными нас обоих. Нетерпеливо перечислила я. Не было ни времени, ни сил для любезности и соблюдения этикета. Я помню. Но ваши иллюзии материальны, так? В отличие от тех, что творят маги, ощутимо отбрасывают тень и навредить другому могут. Полная копия оригинала. А исчезают лишь если вы того захотите. Или от сильных повреждений. Фатальных, я бы сказал. Если им что-нибудь отрубить, к примеру. В глазах Алии искры мелькнула догадка. «Так ты хочешь, чтобы вы сотворили мою иллюзию, а я отправила ее в замок под видом себя?» «Да, именно этого я и хочу», — повелитель Дроу качнул головой. «Но иллюзии невозможно контролировать издалека». Он говорил со мной не как владыка Дроу, сыномирная девчонкой и без рода без племени, не как повелитель с подданным, а как один воин с другим воином. И это окончательно освобождало меня от необходимости соблюдать этикет. По крайней мере, сейчас. Поэтому вы пошлете Илюранди в Матхнис, чтобы они точно разведали, где наш враг и где он держит лода. А завтра мы проникнем в замок под пылью, разобьем маленький лагерь в одном из тамошних пустующих помещений. Я излагала план ровно, сухо, невыразительно. Там вы сотворите мою иллюзию и не одну. Я хочу не просто отвлечь врага. Я хочу заманить его в ловушку после того, как освободим лота. И пока вы будете помогать мне с иллюзиями, за нами обоими будут присматривать и охранять». «Девочка, ты не понимаешь, о чем просишь. Контролировать иллюзии — это очень...» «Мне не будет нужды контролировать несколько сразу. Сотворим несколько, но я влезу в каждую по очереди, отведу куда надо и оставлю там до поры до времени». Сумрачная пыль ведь действует и на иллюзии, верно? Под невидимостью спрятать их в нужных местах не составит труда. А потом я буду просто переключаться с одной на другую. Думать о своем собственном теле мне не придется, С одной единственной иллюзией, полагаю, справиться просто. Все равно как перелезть сознанием в другое тело. Алия, поколебавшись, кивнул. Но тебе нужна тренировка. Чтобы ты вела себя естественно, чтобы она не заподозрила подвох. А времени мало. Целая ночь. Больше, чем полдня. Нам хватит. Я сдержанно склонила голову. Одну иллюзию я отправлю на растерзание. Незадолго до полудня сделаем вид, что кто-то из наших колдунов только что перенес меня к замку. Эта иллюзия отправится туда, где держит Лода, и вместе с ней внутрь пройдет Аке. Спрячется в тени. Потому что Лода не отпустит, даже получив меня. «Ручаюсь». В голове я расставляла по местам последние фрагменты головоломки. Аки ведь сможет принести с собой следящее кольцо. «Да». «Значит, он подгадает момент, когда враг отвлечется на меня, проникнет в клетку и наденет кольцо лоду на палец. Управляющее кольцо нельзя стянуть с руки против воли владельца. Но если тот не против, другое дело». «Так». Алия снова кивнула, и в его злых, угрюмых глазах вспыхнул азартный огонек. Повелитель Дроу тоже не дурак поиграть. Учитывая, кто долгие годы служил и служит его первым советником, не мудрено. «Тогда это план, как мы вытащим Лота. Я коротко выдохнула. «И если сейчас вы предоставите мне один из ошейников и немного времени, а Аки принесет пару книг из библиотеки Лода», «И если я правильно оцениваю свои силы, то я знаю, как избавить нас от одной рыжей проблемы». «Но ошейник против нее не поможет», — возразил Данимон. Посмотрев на молодого повелителя эльфов, я улыбнулась, и, судя по всему, эта улыбка испугала даже его. «Нет, Мари, я тебя не убью, но то, что я собираюсь сделать с тобой, закончит твою сказочку раз и навсегда». «Ты сама не оставила себе других дорог». «А шейник нет», — сказала я. «Зато рунная формула, которая на нем написана, очень пригодится». Я бежала так быстро, как могла, однако убежать далеко мне не дали. Огненная волна ударила в спину, но я выскользнула из иллюзии прежде, чем успела ощутить что-либо, позволив и этому фантому рассыпаться в ничто. Дырнув в следующий... Скрючившейся в укрытии уютной ниши в стене, тут же вскочила на ноги, почти на месте, добежав до изгиба каменного коридора, и она смешливо выглянула из-за угла. Попытаюсь счастье еще раз, предложила я, убедившись, что Мария меня увидела. Прильнув спиной к стене, спряталась обратно как раз вовремя, чтобы кровавый огонь пролетел мимо цели, испепелив висевший напротив гобелен. Вдруг это действительно я? «А я-то еще тебя жалела!» Голос Марии, постепенно приближавшийся, сбился в почти кошачье шипение. «Бедная Белоснежка, — думала я, — пусть Сашка разделит ее чувства. Ей ведь будет так сложно найти того, с кем она уживется. А ей всего-то нужно было сойтись с колдуном-психопатом из другого мира и понять, что она такое же зло, как он. Если ты рассчитывала, что я от этого признания растаю, открою секрет. Люди вроде меня ненавидят, когда их жалеют. «Я найду тебя! Я тебя уничтожу! И тебя, и колдуна твоего, и всех твоих темных друзей! И ничего у тебя не выйдет!» «Не выйдет чего?» «Думаешь, я не понимаю, что ты ведешь меня в западню?» «Умница, Мари. Оправдываешь мои ожидания. Здравомыслие, то, на которое ты ещё способна, вернулось к тебе как раз вовремя. Не знаю, о чём ты...» Изрекла я, осторожно высунув голову. У Дроу ведь есть всякие ловушки? Я помню. Мари стояла, опустив меч, и смотрела на мою иллюзию с нехорошим прищуром. Я побегу за тобой дальше, заверну за этот угол, ты в конце концов нырнешь в какую-нибудь комнатку, а там меня ждет магический капкан. Прочтя на моем лице некое изменение, она улыбнулась. Скажешь, не права? Может, мне просто доставляет удовольствие тебя троллить. Почти не дрогнувшим голосом заметила я: Больше я ни шагу не ступлю. Туда, куда хочешь ты, по крайней мере. Пальцы Марии, без того крепко сжимавшие рукоять меча, сжались еще крепче. Возьму зеркало, проведу ритуалы и. Она осеклась, увидев совсем неподалеку, как раз между ней и мной, то, что привлекло ее внимание. Брось. Мой смешок прозвучал напряженно. Не успеешь? даже если б я была тут, хотя с чего ты вообще это взяла? Ты же понятия не имеешь, с чем столкнулась. Мари не ответила, вглядываясь в полукруглую дверь чуть поодаль. Эй! Я выскочила из-за угла, представь прекрасной мишенью. В голосе моем уже отчетливо прорезалось беспокойство. Я с тобой разговариваю. Не удостоив меня внимания, Мари шагнула вперед. Не ко мне, все к той же двери. Наклонилась, почти уткнувшись носом в зеленую медь массивной круглой ручки, с которой чьи-то пальцы совсем недавно стерли пыль, на чистой поверхности которой слегка мерцали сияющие пылинки. Выпрямившись, Мари взглянула на меня, замерзшую столбом. Улыбнулась, наверное, так же широко и страшно, как вчера улыбалась я. «Нет!» — закричала я. «Нет, стой!» Мари без лишних слов рванула дверь на себя. Я знала, что она увидела темную комнатку, которую мы не рискнули освещать, чью-то спальню давным-давно покинутую, на сале, сидящих на полу на коленях друг против друга, с закрытыми глазами, неотрывно держащихся за руки, Морти на кровати под посеревшим балдахином с управляющим кольцом на пальце, полученным от брата, на винию напряженно замершую рядом, а подле нее. Лода, которому как раз должно быть закончили лечить искалеченные руки. И когда дверь открылась, все, включая Алию, уставились на Мари, придав лицам подобающее испуганное выражение. Не мудрено, что она, вскинув меч, кинулась в комнату уже без всякой опаски, первым же шагом пересекая границу гексограммы багровым заревом ловушки, проявившейся на полу. Ее вопль я начала слышать еще до того, как выскользнула из иллюзии, в которой больше не было нужды. Продолжила, даже вернувшись разумом в настоящее тело. Открыв глаза, морщясь от боли в коленях, я поднялась на ноги, когда ловушка уже завершила действие. Под крик Марии, все длившейся, неторопливо подошла к ней и, присев на корточке, смотрела, как она корчится на полу, хватаясь за шею воя от боли. Наверное, будь я добром, мне было бы ее жаль. А будь я злом, тем злом, которым она меня считала, отпустила бы какую-нибудь торжествующую фразочку. Я не была ни тем, ни другим. И просто смотрела на девушку на полу, пока та не затихла и не опустила руки, явив хитрую вязь рунной цепочки, выжженную у нее на шее магической татуировкой. Я не ощущала даже удовлетворения, Увидев моё лицо, Мари с ненавистью в глазах рванула ко мне, но, подчиняясь полыхнувшей золотом татуировке, замерла. «Спокойно», — вскинув руку с управляющим кольцом, проговорила Морти, и в её лице я жалость всё же увидела, несмотря ни на что. «Морти такая Морти». «Что вы со мной сделали?» — провизжала Мари. «Надо же!» — равнодушно заметила я. «Правда подействовала?» Ловушку, по моей инструкции, начертили совместными усилиями воск таиновения. Ставить ее прямо в коридоре мы не рискнули. В процессе заметить нас было проще простого. Заманить Марии в нужную комнату, создав иллюзию того, что я этого не планировала, другое дело. Принципы магических ловушек я изучила давно, и оставалось лишь вписать в эту ловушку нужную формулу. Я справедливо рассудила, Избавиться от того, что стала частью тебя, совсем не то же, что от серебряного кольца на шее. Если ошейник мог лопнуть под напором дара, то татуировка исчезнуть едва ли. На то, чтобы вывести правильную формулу, у меня ушло три местных часа, большая часть того времени, что Мари милостиво мне подарила. Преобразовывать заклятие Ильхта, усовершенствованное лодом, оказалось тем еще занятием. Чтобы оно подействовало так, как подействовало, да еще будучи заключенным в ловушку, требовалось изменить довольно многое, не порушив филигранной гармонии форму. Но когда я закончила, я знала, что справилась, и предусматривая риск того, что ловушка не сработает, вынудив нас вступить в банальный бой, была уверена, сработает. Обернувшись через плечо, я снизу вверх посмотрела на Алию, в золотых глазах дроу. Неотрывно глядевших на Мари, отчетливо сквозила брезгливость. Ах, попади в руки моих гвардейцев, девка, которая убила Сумейла, и едва не убила их любимую принцессу. Алья задумчиво, многообещающе помолчал. Но оставим подобные расправы, в минувших темных временах. Пусть ждет суда и казни в темнице, как любой убийца, или ходи. Праздник, в конце концов одобрила новиние за его спиной. «Проявим милосердие?» На сей раз Морти промолчала. Зная ее не из-за злобы на Мари, а потому что в голосе венценосного брата она ясно расслышала. Этот приговор обжалованию не подлежит. И я была с ним согласна. Я знала, что прощение правильно, что прощение — сила. Но я никогда не утверждала, что я могу простить. Особенно того, кто ясно дал понять, прощение не для него. «Нет, вы не можете!» Сипла надрывалась Мари. Все не закончится так! Не может закончиться!» «Нет, оно закончится именно так». Голос мой был усталым и заставил ее затихнуть, глядя на меня. Я не злорадствовала, просто подводила черту. «Потому что ты выкопала себе могилу своими руками, своей слепотой». Своей жестокостью, своим упорством, своей ненавистью к темным и ко мне. Потому что тебе давали шанс за шансом, но ты не воспользовалась ни одним. И потому что жизнь не сказка. Я неторопливо поднялась на ноги. Надеюсь, хотя бы теперь ты это поняла. Оставляя Мари позади, я шагнула к Лоду. Сидя на кровати, тот крутил кистью левой руки, проверяя чувствительность после исцеления, наблюдая за мной. «Прости, что тебе пришлось смотреть на то, что ты увидел», — произнесла я. «Но неужели ты правда поверил, что я просто приду к ней на заклание?» «Конечно, нет», — с улыбкой откликнулся Лот. «Однако, согласись, было бы странно, если бы я просто смотрел, как тебя убивают». Его взгляд сказал мне больше. В нем я прочитала и спасибо, и тень облегчения, и то же, что когда-то прочла за шахматной доской — Мой милый, проницательный, всезнающий лот. Как приятно, что порой мне удается удивить наше тебя. И когда я нашла в себе силы улыбнуться в ответ, я знала, то, что началось в этом самом замке восемнадцать лет назад, закончилось теперь точно.